Глава восьмая. Жгучая ревность. Катарина нервно мерила шагами свою комнату. В ее душе бушевала тревога. Черный призрак вел себя странно, слишком странно. Она знала его давно, видел рядом с ним множество женщин, но ни одна из них не заставляла ее волноваться. Они приходили и уходили, а он всегда возвращался к ней. Но теперь все было иначе. Присутствие этой Изабеллы не давало ей покоя. Что-то в ней вызывало в сердце Катарины жгучую ревность. Пусть она и не хотела себе в этом признаваться. Она чувствовала, эта девушка особенная. И впервые за долгое время страх закрался в ее душу. Катарина продолжала мерить шагами комнату, но внезапно резко остановилась. В памяти всплыл его взгляд, тот, каким он смотрел на Изабеллу. Ее сердце сжалось. Он никогда, никогда ни на кого так не смотрел. Катарина побледнела. Даже она, несмотря на долгие годы, проведенные рядом с ним, ни разу не удостоилась такого взгляда. Теплого, глубокого, почти нежного. Скорее, призрак всегда смотрел на нее с насмешливым снисхождением, как на удобную игрушку, ничего не значащую для него по-настоящему. Злость вспыхнула в ее груди, разгораясь, как пламя. Катарина сжала кулаки, губы дрожали от ярости. — Ты никогда не получишь его, мерзкая девчонка! — прошипела она сквозь зубы и, сорвавшись с места, выбежала из комнаты. Катарина решительно направилась к покоям Рафаэля. Каменные стены холодно встречали ее, и звуки ее шагов гулко раздавались в пустынных коридорах. В глазах полыхал гнев, губы были сжаты в упрямую линию. Достигнув тяжелой деревянной двери, она яростно постучала, требуя немедленного ответа. Но за дверью царила тишина. Нетерпеливая Катарина толкнула створку, и та с протяжным скрипом отворилась. В это же время Изабелла, услышав шум, насторожилась. Она тихонько выглянула в коридор, но там никого не было. Вскоре ее слух уловил громкие голоса, доносившиеся из-за двери неподалеку. Узнав среди них голос капитана и Катарину, девушка замерла. Ее сердце забилось быстрее. Она почти не сомневалась, что речь идет о ней. Тихо, стараясь не издавать ни звука, Изабелла подошла к двери и прижала ухо к замочной скважине. «Кто она? Ты ее знаешь?» — требовательно выкрикнула Катарина. Ее слова рвались, как острые ножи, прорезая воздух. Черный призрак молча взглянул на нее, но его глаза были холодные, полные власти и беспощадности. «Тише — Тише! — раздался его голос, в котором звучала непререкаемая сила. — В конце концов ты разговариваешь с капитаном. Уйми свой пыл. Катарина не могла остановиться, гнев ее был неудержим. — Ты укрыл ее здесь! — вскрикнула она. — Изабелла останется на этом острове? — Она останется столько, сколько я сочту нужным, — ответил капитан. Его слова были как удар молнии. Катарина сделала шаг вперед, ее лицо исказила ярость, а голос задрожал. — Я видела, как ты на нее смотрел, призрак! — прошипела она, не в силах скрыть боль, что звучало в ее словах. — Ты никогда так не смотрел на меня! Слова как камни упали на землю, но тишина снова наполнила пространство. За дверью послышался легкий шум шагов. Изабела замерла, цепляясь за дверную раму, затаив дыхание. Она стояла как в ловушке. Ее сердце билось так сильно, что казалось, каждый его удар слышен в тишине. Я никому ничего не обещал, прорычал капитан. Тишина. Шаги. Изабела едва успела отпрянуть от двери и броситься обратно в свою комнату. Сердце стучало в груди, дыхание сбилось, но она заставила себя оставаться незаметной. В следующий момент дверь резко распахнулась, и в коридор выскочила Катарина. Ее лицо пылало от гнева, губы были сжаты в тонкую линию. Она яростно шагала по коридору, ее каблуки гулко стучали по деревянному полу. Изабелла затаила дыхание прислушиваясь к удаляющимся шагам. Кажется, ей удалось избежать столкновения. На этот раз. Изабелла задумчиво опустилась на кровать, машинально сжимая в руках край покрывала. Слова Катарины не выходили у нее из головы. «Я видела, как ты смотрел на нее». Что она имела в виду? Как именно он смотрел? Изабелла пыталась вспомнить, но ничего необычного в его взгляде ей не запомнилось. Да, он был строг, временами холоден, но не более того, или она просто не замечала. Но если для нее это не имело значения, то Катарина явно видела в этом нечто большее. Отчаянная злость в ее голосе, бешенство в глазах — все это не давало покоя. Внезапно в дверь постучали. Изабела подняла голову. «Войдите!» — разрешила она, стараясь сохранить спокойствие. Дверь распахнулась, и в проеме появился черный призрак. Он медленно шагнул внутрь, скользнув по ней пристальным взглядом. «Я поставил охрану у твоей двери», — сообщил он ровным голосом. Изабела приподняла подбородок, гордо вскинув голову. «Но я не собираюсь бежать», — ответила она твердо. Ты очень ясно описал, что ждет меня за пределами крепости. Капитан усмехнулся, но его взгляд оставался серьезным. Катарина вне себя, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Изабелла вопросительно посмотрела на него. Почему ты так беспокоишься обо мне? Что-то промелькнуло в его глазах, едва уловимая тень эмоций, вспышка, которую он тут же подавил но Изабела успела заметить. Он медленно вздохнул, отвел взгляд. «Ты моя пленница и моя возможность отомстить Виторио Торренти, не более того», произнес он холодно, развернулся и вышел, оставив ее одну. «Виторио Торенти. задумчиво прошептала Изабела, переплетая пальцы в замок. «Что могло связывать пирата, и знатного герцога. Она вспомнила, как при одном лишь упоминании имени Виторио в глазах черного призрака вспыхивала тьма, его челюсти сжимались, а руки бессознательно тянулись к эфесу сапли. Что такого Виторио сделал ему, что капитан так жаждет мести? Мысли переплетались в ее голове, создавая замысловатый узор предположений. Возможно, Торенти причинил ему боль, отнял что-то дорогое или кого-то. Изабела вскочила с кровати и подошла к окну. За каменными стенами крепости темные волны с тихим шорохом накатывались на берег. На горизонте закат разливал алые краски. И ей казалось, что этот огонь — отражение бури в душе капитана. Ей нужно было выяснить правду. Ну как?